Атмосфера в норе разительно отличалась от той, что царило на улицах. Тишина, стерильная чистота пустого танцевального зала, черный провал сцены, тусклое поблескивание пилонов в полумраке, темная барная стойка, аккуратно придвинутые к ней высокие табуреты. Перила второго этажа снизу были почти неразличимы, как и клетки для танцовщиц. Лишь над полками с бутылками мягко горела диодная лента. Ее бледный свет отражался от стеклянных боков стаканов и фужеров, вспыхивал на хромированной поверхности пивных кранов. Все вместе это, как ни странно, создавало иллюзию безопасности, умиротворенная тишина, порядок. Будто находишься не в черном секторе, где разразилась война банд, а в развлекательном квартале корпоративной зоны. Винсент устроился за одним из столиков, стоящих вдоль стены, и теперь наслаждался, действительно наслаждался, покоем. Даже к собственному удивлению поймал себя на том, что, пожалуй, несколько стосковался по цивилизации, чистоте и легкому получению удобств. Но не успел толком заскучать, когда с противоположной стороны зала послышался цокот тонких каблуков. Из полумрака выплыла Мэрилин. Как всегда, удивительно элегантная. Сегодня на ней были строгая узкая темная юбка и короткий жакет в том. Подобный наряд не постыдилось бы надеть даже и леды. «Я сказала охране, чтобы Рекса пропустили». Мэрилин уселась напротив гости и тут же спросила. «Девочка, двух?» «Мужчине сумин бесплатно?» Винс на секунду задумался, а потом достал пистолет и, вытащив магазин, быстро выщелкнул часть патронов. «Даже на трех согласен». Он вставил магазин обратно. «Но с условием, что хотя бы одна из них сумеет выбить 50». С этими словами рейдер рукоятью вперед протянул оружие хозяйке заведения. Мерлин выставила перед собой ладони и взглядом указала на стол. Винс положил пистолет. «И сколько патронов оставил?» — усмехнулась, кивая на оружие собеседница. «Три», — отзеркалил усмешку мужчина. «И еще в стволе один». Хозяйка Нора засмеялась. «Нормальный стрелок сможет, конечно, выбить пятьдесят очков. Вот только даже ему для этого понадобится пять патронов». Чем между собой похожи все мужчины сумин, так это отличным чувством юмора. С этими словами Мерлин кивнула подошедшей девушке-официантке. Та, поняв немой приказ, испарилась, но меньше, чем через минуту, вернулась. С подноса на столик перекочевали бутылка текилы, стопка, блюда с легкими закусками и стакан коктейля. «Скажи, вы ведь не исчезнете?» — мягко поинтересовалась женщина. «Скоро исчезнем», — честно ответил Рейдер. «Но если дела пойдут хорошо, я вернусь». «Сестра будет рада», — сказала собеседница, но Винсенту послышалась в ее голосе легкая грусть. Прихвати с собой вашего молодого. Обещаю обкатать его здесь как следует. Да и второе безопасное место, таким как он, еще никогда не вредило». «Ясно. Вон оно в чем дело». «Так понравился?» Чуть ехидно подмигнул собеседник. «А почему нет?» Делана удивилась Мерлин. «Сумин любит риск, она боец, а я всего лишь слабая женщина. Поэтому, в отличие от нее, тянусь не к и резким, а к ласковым и предсказуемым. Рекс очень милый мальчик». Винс немного помолчал. «Врать не буду», — наконец сказал он. «Его сюда вытащить вряд ли удастся. Разве что года через два, и то...» Он неопределенно развел руками. «Через два года это будет уже совсем другой человек», — вздохнула Мерлин. «Но за правду спасибо. Тоже нечастая вещь». Помолчали. «Слушай, а чего твои девчонки такие пришибленные?» Винс отсалютовал хозяйке стопкой и выпил. «Проходили тут две, совсем зашуганные». «А...» — собеседница повела бровями. «Просто некоторых из них посетили дурные мысли. Пришлось быстро принять превентивные меры по наведению порядка в головах». «Наведение порядка в головах — дело жизненно важное, верно?» Рейдер хмыкнул. «Скажи, а ты Кера хорошо знаешь?» «Не особо». Мерлин слегка удивилась вопросу и тут же пояснила. «Его, по большому счету, никто не знает толком». Зумин предложила устроить ему ночь любви в качестве платы за мой косяк. Винс на секунду замолчал, подбирая слова. «Это надразнилось. улыбнулась Мэрилин. «Уж мне муж поверить». «Да, знаю». Винс выглядел довольным. Она потом сказала, что «ни-ни», даже посмеялась надо мной чуток. «Вот и стало интересно, что не так с Керра». скерра все так», — спокойно ответила женщина, делая глоток через соломинку. «Вообще он на нее немало работал». «Всегда четко, ровно, ни одного косяка, но у моей сестры пунктик. Она спит только с теми, кто ей реально нравится. А Керра ее привлекает как профи, но не как мужчина». Винс подавился смехом. «Что тебя развеселило?» от оттого слегка настороженно спросила Мэрлин. «Да так». Рейдер опрокинул в себя еще одну стопку. «Воистину возгордишься». Непонятно закончил он. Хозяйка норы вежливо улыбнулась и встала. «Андыхай. Если что-то понадобится, просто позови официантку. Приятно провести время». Она ушла, а Винса, зацарящего в зале полумрак, так и не заметил промелькнувшего во взгладе собеседницы лукавства. Мэрилин очень хорошо знала свою подругу и сестру. И знала, что Сумина сбегает Керра вовсе не из-за отсутствия к нему интереса, совсем наоборот. Это Керра оказался невероятно устойчив к чарам младшей Бонза связистов То ли он был настолько непробиваемо глух к намекам, то ли совершенно равнодушен к опасному флирту, то ли попросту не нуждался в самоутверждении. Мерлин подозревала последнее, а в психологии сильного пола она разбиралась неплохо. Однако Винсенту об истинном положении вещей знать не следовало. Зачем? Мужчине нужно быть уверенным в себе и женщине, которая рядом с ним. Это не только тешит самолюбие, но и дает чувство глубокого удовлетворения жизнью. А из заведения Мэрлин еще ни один клиент не уходил недовлетворенным.